Глава 27 «Мне безразлично, какая машина, но нельзя ли поехать сейчас?» Бросив последний взгляд на дом-дуплекс, стоявший на противоположной стороне улицы, Трамбилл положил телефонную трубку на стол, взял маленький радиопередатчик и встал. Он заблаговременно надел брюки и рубашку и обулся, еще когда приехала полиция и теперь нёс передатчик за угол, подальше от стекла переднего окна. Диана проскочила между мусорными баками и газовой жаровней для барбекю, промчалась по неухоженной траве к выкрашенному под красное дерево забору, огораживавшему участок с тыла, и, попеняв себе, что ведёт себя по-дурацки, подпрыгнула, ухватилась за шершавые доски и перевалилась через изгородь в соседний двор. На неё уставилась ошарашенная собака — Она и гавкнуть не успела, как незваная гостья пересекла двор, перелезла через затянутые сеткой ворота на чью-то подъездную дорожку и помчалась через пустую Сан-Авеню, размахивая зажатым в кулаке желтым одеяльцем. Оззи открыл дверь такси, поставил ноги на тротуар и начал было подниматься, и тут громовое «бам!» сотрясло воздух. Стукнула Оззи автомобильной дверью и сбила в траву на обочине. Фасад дома Дианы взорвался изнутри на улицу миллионам вращающихся на лету обломков досок и кирпичной кладки. Ози, сидевший в оцепенении на траве, смотрел, как в синем небе выросло грибовидное облако грязного дыма. Он не слышал ничего, кроме громкого звона в ушах, но видел, как куски стены крыши сыпались на газон справа от него и барабанили по внезапно затянувшемуся дымом тротуару, в носу защипало от резкого химического духа, похожего на озон. Оливер выскочил из задней двери машины и помчался к своему разрушенному жилищу. Таксист поднял Оззи на ноги. Он что-то говорил, но Оззи отмахнулся и заковылял следом за мальчиком. Это походило на эпизод одного из тех душераздирающих кошмарных снов, которые он нередко видел. Усилие, требовавшееся для того, чтобы протащить одну ногу сквозь густой, как суп, воздух, было настолько изматывающим, что ему приходилось смотреть на заваленный обломками тротуар, чтобы убедиться в том, что он не просто дёргается и потеет, стоя на одном месте. Двухфутовый обломок металлической трубы свалился на асфальт перед ним и отскочил в сторону, изуродовав росший рядом куст, и Ози смутно, как издалека, услышал звон падения. Возможно, он не полностью оглох. Он шёл дальше, хотя легче ему отнюдь не становилось. Квартира представляла собой пустую оболочку с покосившимися наружу стенами и полностью сорванной крышей, Там, где только что находилась кухня, вздымался язык пламени с ярдвышиной. Дверь соседней секции вроде бы уцелела, хотя стекол в окнах не осталось. Оливер застыл на тротуаре, широко раскинув руки, а потом упал на колени, согнулся и то ли забился в конвульсиях, то ли его начало рвать. Оззи показалось, что мальчик принуждает себя к этому, хотя спазмы чуть ли не разрывали его ребра. Так человек может полосовать свою руку до мяса, чтобы избавиться от глубоко засевшей невыносимо болезненной занозы. Мгновением позже быстро заморгал и протер глаза кулаками, думая, не мог ли удар автомобильной дверью вызвать у него сотрясение мозга, потому что в глазах у него начало двоиться. Рядом со скорчившимся на тротуаре мальчиком и частично накладываясь на него, появился полупрозрачный двойник. А потом, хоть юный Оливер оставался в той же позе, Двойник выпрямился, повернулся, сделал шаг и канул в невидимость. Оззи было трудно дышать, и силой выдохнув, он понял, что из носа у него идёт кровь. Вероятно, вся грудь рубашки уже была в крови. Он в конце концов доковылял до Оливера, который теперь стоял на коленях, выпрямившись. Оззи опустился на колени рядом с ним. Лицо мальчика раскраснелось и перекосилось от яростных рыданий, и когда ози обнял его... Он прильнул к старику, как будто тот остался единственной живой душой на всем свете. В общей прачечной многоквартирного дома на противоположной стороне Сан-Авеню Диана привалилась к стиральной машине и стала ждать, пока хоть немного утихнут дыхание и сердцебиение. Мощный удар, сотрявший землю под ногами, настолько напугал ее, что она не могла даже плакать. А в голове у нее непрерывно звучал вой, в котором повторялось одно единственное слово. Ханс, Ханс, Ханс. В конце концов она отдышалась, задышала через нос и выпрямилась. И, увидев перед собой стиральную машину, отыскала в кармане три четвертака, сунула их в щель в ручке машины и запустила её. Машина щёлкнула и начала крутиться. Диана услышала, как внутри зажурчала вода. В затхлом воздухе запахло отбеливателем и стиральным порошком. Ханс, чёртов напыщенный дурак. — думала она. — Пусть ты заслужил немного хорошего, но, по крайней мере, мог рассчитывать на лучшую участь. Она заставила себя не вспоминать ни обоюдное наслаждение в постели, ни приготовление обеда, ни прогулки по выходным со Скэтом и Оливером, когда он бывал задумчив и ласков и остроумен. — Это что, бомба, что ли? — раздался женский голос у нее за спиной. Диана обернулась. В дверь, опираясь на алюминиевые ходунки, протискивалась седовласая женщина, пинавшая перед собой пластмассовую корзину, набитую бельём. Диана поняла, что нужно что-то сказать, изобразить любопытство. «Сама не знаю», — ответила она. «Эм, похоже...» «Вот посмотреть бы. Я только допёрла всё это добро до лестницы, и тут бум!» «И вижу, полетела всякая пакость в воздухе. Я вам вот что скажу. Это была фабрика наркотиков». «Фабрика наркотиков?» «Дурь варили», — заявила женщина. «Вы не положите мое барахло туда. Сил нет нагнуться». «Конечно». Диана запихнула желтое одеяльце в карман, выгребла белье из корзинки и сунула все в стиральную машину. «Они ведь что делают? Берут всякую пакость, эфир там и тому подобное, и варят. А раз они все наркоманы, то и не думают ни о чем. Бабах!» Старушка посмотрела на вторую машину, которая вращалась с пустым барабаном. «Милочка, это ведь только для жильцов!» «Я совсем недавно въехала». Диана извлекла из кармана 25-долларовую купюру. «У меня-то же машины еще нет. Нельзя ли заплатить кому-нибудь, чтобы отвез меня на работу? Это недалеко, сразу за колледжем». Старушка посмотрела на деньги. «Я могла бы вас отвезти, когда мое белье отстирается». «Если вы не против поездки в помятом десятилетнем плимуте?» «Мне безразлично, какая машина, но нельзя ли поехать сейчас?» «А как же ваши вещи?» Диана махнула рукой в сторону деревянной полки, прикрепленной к белой стене. «Думаю, следующий, кто придет, просто отложит их в сторону». «Наверняка». Старушка взяла двадцатку. «Ладно, если вы выгребете мое барахло и донесете до квартиры...» Я вас отвезу. Думаю, стирку можно и отложить. «Отлично», — сказала Диана. Ее локти и колени начали дрожать. Она чувствовала, что очень скоро разрыдается, и ей очень не хотелось, чтобы это случилось, пока она еще находится в районе, где собрались несчастные небесные тела. Крейн уже собрался выйти из своего номера в Сёркус-Сёркус, но тут зазвонил телефон. Он оставил записку Мавраносу, который бродил по городу в поисках изменения фазы статистической вероятности. Засунул за пояс свой револьвер, застегнул молнию на нейлоновой куртке и застыл, взявшись за дверную ручку и глядя на звенящий телефон. «Оззи или Арки?» — подумал он. «Даже Диана не знает, что мы здесь. Если это Арки, он наверняка захочет, чтобы я помог ему в какой-нибудь глупости, а мне нужно отправляться в трейлер к Пауку Джо». А если это Оззи, у него могут быть какие-то новости о Диане. Для меня может найтись возможность чем-то помочь ей. И, возможно, я хоть частично перед нею оправдаюсь». «Ради Дианы», — подумал он, делая шаг обратно к телефону, «можно и отложить паука джона другой раз». Он поднял трубку. «Алло». В первый миг он не мог понять, кто это звонил. В трубке раздавались только рыдания. «Алло», — уже с тревогой повторил Крейн. «Говорите!» «Сынок, это Оззи!» Раздался сдавленный от слёз голос старика. «Я снова в полицейском участке, и тебя тоже ждут сюда, и архимедаса «Что случилось?» «Скот, она погибла!» Старик громко хлюпнул носом. «Диана погибла. Она вернулась к себе домой, чтобы кое-что забрать, и её взорвали!» Я там был и видел это своими глазами. Я должен был пойти с нею, но со мною был Оливер. Мой бог, я ведь желал вам обоим только хорошего. Диана погибла. И напряжение, и надежда разом покинули Крейна, и когда он заговорил, в голосе его прозвучала лишь усталость беспредельного отчаяния. «Ты... Ты был хорошим отцом Ози?» «Все смертны, но ни у кого не было отца лучше, чем ты был для нас обоих. Она любила тебя, и я люблю тебя, и мы оба всегда знали, что ты любишь нас». Он вздохнул, а потом зевнул. «Ос, к ты домой. Вернись к тому, что, как ты сам говорил, тебе так нравится. Романом Луи Ламура и трубкам Кайвуди. Уйди смиренно в сумрак доброй ночи», — мысленно добавил он. Последуй мирно в край, где света нет. Перефразированные строки из стихотворения Дилана Томаса «Do not go gentle into that good night». Телефонная трубка сделалась неподъемно тяжелой, но Крейн положил ее на рычаг совершенно беззвучно. Какое-то время он сидел на кровати, не думая совершенно ни о чем. Он знал, что полицейские хотят побеседовать с ним и рано или поздно постучаться в двери, но не имел никакого желания не встречаться с ними, не скрываться от них. Телефон снова зазвонил. Крейн сидел неподвижно, пока звон не прекратился. Он читал когда-то, что атмосферное давление на уровне моря составляет 14 футов на квадратный дюйм, и сейчас смутно гадал, сможет ли он встать под такой тяжестью или способен лишь удержаться сидя и не вытянуться навзничь поперек кровати. Но тут он уловил запах. Утренний запах. Он знал, что это такое — горячий кофе. Он повернулся к тумбочке и остолбенел. Там рядом с часами исходила паром чашка с кофе, белая чашка из Макдоналдса с надписью «С добрым утром». Когда-то они со Сьюзен купили полдюжины таких. Он поднялся и вышел из комнаты. Во вращающемся баре полицейские легко смогли бы его найти, поэтому он спустился в лифте вышел через главный вход «Серкус-Серкус» Пересёк просторную автостоянку, над которой гигантская белая обезьяна размахивала руками, словно направляя транспортный поток, стремящийся на юг по залитому солнцем Лас-Вегас-бульвару. Там он остановил такси и попросил отвезти его во Фламинго. Выйдя, он медленно побрёл по многолюдному тротуару, поднялся по ступенькам, вошёл в обрамлённые бронзой двери казино и во внезапно сгустившемся застеленном ковровой дорожкой полумраке Пробрался между игровыми автоматами и столами для Блэк Джека к бару в глубине. «Порцию wild — сказал он, когда официантка наконец подошла к его угловому столику. «И будвайзер. Ах да, и не могли бы вы принести телефон на этот столик. Я жду звонка». В этот ранний утренний час бар оказался почти пуст. Он был освещен довольно ярко, так что зал казино за открытым арочным проемом казался совсем темным, И оттуда доносилось бессмысленное звяканье, да изредка мелькали вспышки света. «Конечно, дорогой, я могу принести тебе телефон, но лучше бы тебе самому позвонить, кому надо. У нас множество линий, а шансов на то, что тебе могут сюда дозвониться, очень мало». Крейн лишь кивнул и махнул рукой. Он откинулся на спинку стула и обвел тревожным взглядом висевшие на стенах картины в рамках. «Владение моего отца», — подумал он. Интересно, бывает ли он здесь и сейчас, и есть ли у него тайничок, куда он прячет то, что может ему повредить. Если да, то он может оказаться где угодно. Он не может находиться там же, в дыре под штукатуркой под ступеньками парадного входа. Те ступеньки давно снесли, вместе с башней шампанское, розарием сигела и газоном перед фасадом. Может быть, он до сих пор возвращается сюда, «Может быть, он будет иногда бывать здесь и в моем теле, когда заполучит его». Крейн подумал об отце, который возил его маленьким на рыбалку на озеро Мид и разъяснял закономерности приливов в картах. Потом он покалечил Крейна и навсегда исчез из его жизни. Появились стаканчик с виски, пива и телефон. И расплатившись с официанткой, Крейн некоторое время сидел и смотрел на три предмета, стоявшие на темной столешнице. «Хватит рассуждений об отстреливающейся мишени», — думал он, — «и о ставке ва-банк. Я выхожу из укрытия с пустыми руками. Буду сбрасывать карты после каждого уравнивания, кроме последнего ужасного повышения». Как сказал Ози, «её взорвали». «Наверное», — рассуждал Крейн, — «я не почувствовал её смерть через нашу исконную психическую связь, потому что она сама не успела её почувствовать» мгновенное уничтожение, что тут почувствуешь. Он поднял стаканчик и посмотрел на янтарные виски. Я ведь могу вовсе не делать этого, думал он. «Могу поставить этот стакан, взять такси и поехать в полицейский участок, уравнять повышение и жить себе. «Чего ради Я не разделил ее боль потому что ее не было, но возможно я разделю ее смерть. он выпил виски одним длинным глотком ощутив, как зелье богатым сочным огнем согрело его горло и желудок. Потом он залпом выпил половину ледяного будвайзера, откинулся на полотняном стуле, редко моргая, уставился пустым взглядом в пространство и принялся ждать. Телефон перед ним зазвонил, и он поднес трубку к уху. «Привет, Сьюзан», — сказал он. Потом глубоко вдохнул, безразлично оглядел бар, пытаясь заметить что-нибудь, что помогло бы оттянуть разговор не нашел и выдохнул. «Ты можешь простить меня?» а В вестибюле, казино и Ривьеры, сквозь гомон посетителей и непрерывное брякание фишек бестелесный голос трансляции произнес «Вызывается Оливер Крейн! Вызывается Оливер Крейн!» Несколько раз он повторил эти слова, а потом сдался и перешел к другим объявлениям.